в которой она держит пудру. Вот их я тоже хочу. И еще картинку с голой девушкой на качелях. Она взлетает в синее небо над башнями замка. Не знаю, почему я так хочу иметь эти вещицы. Хочу и все тут. 6 мая 1952 года. Вчера была ночь самой крупной в городе игры в бинго. Это организация ветеранов «Ислейка», выделила джекпот в 500 долларов. Мама весь день была на нервах. Папа пытался придумать, как жульничать и рисовал в подвале фальшивые карты. Она твердила ему, что в бинго жульничать невозможно. А если бы и была возможность, она бы не стала это делать, поскольку у неё маленький ребёнок, и она не собирается позорно загреметь в тюрьму. В конце концов, мама отослала его в фургонное колесо выпить пива. Впервые в жизни мама сама велела ему пойти выпить. Его, понятно, тут же след простыл, а мама схватила меня и так туго заплела косички, что у меня голова заболела. Она не разрешила мне дернуть шнурок в трамвае, хотя мы приехали на час раньше. Повела меня в Рексел и купила раскраски про Джуна Эллисон и Вана Джонсона. Комикс «Малышка Одри» и книгу «Каспер. Дружелюбное привидение», чтобы я была при деле и к ней не приставала. Зал для бинга организации ветеранов иностранных войн из Слейка украшен большими неоновыми буквами VIF на фасаде. На стенах развешаны сотни пожелтевших выцветших картинок с солдатами и уйма флагов. Очень патриотично. Все пришли на игру пораньше, чтобы занять хорошие места. Тут были и женщины-католички, и несколько участников бинго-вечеринок американского легиона, хотя они не выносят людей из вива. Мы сели и заняли столик для бабушки. Все обсуждали, на что они потратят эти 500 долларов, если выиграют. Снуки, самый знаменитый крупье бинго в Джексоне, был в своей вшивой униформе с дурацкой шляпой с кисточками и расхаживал по залу, пожимая людям руки». И хотя народ считает, что он слишком быстро называет номера, все были с ним очень милы и старались умаслить. Организация «Снуки» в Виве называется «Плотяная Вож», потому что их работа во время войны заключалась в том, чтобы переезжать в товарных вагонах вместе с мулами и обирать с них в шеи. Я бы лично вряд ли кому-то призналась, что занималась таким делом. Когда открылся бар, Все эти несчастные мужья, которых привлекли сюда жёны, поспешили купить пиво. Мама нарядилась в шерстяное платье цвета морской волны с рукавами-гармошкой. Ужасный наряд для игры в бинго, на мой взгляд. Так я ей и сказала. Она дала мне 50 центов, чтобы я пошла купить мистеру Биллу пиво. Мистер Билл классный дядька. Каждую неделю он появляется в баре в своей бейсбольной кепке. Он ветеран трёх войн: испано-американской, Первой мировой и Второй мировой. Он очень старый и без зубов, и если дашь ему денег, он в знак благодарности дотронется до козырька кепки. А как он ест картофельные чипсы? Так намусорит, любо-дорого посмотреть. Он как раз намеревался приступить к этому занятию, когда вошла бабушка Петтибан. Весь зал Вива затих. Ее боялись, потому что она была сейчас на волне везения и могла играть сразу на семнадцати карточках. Бабушка явилась в своём везучем синем платье в белый горошек и серьжках с ферзноцветными камнями. Видимо, она побывала сегодня в салоне красоты Батье, потому что волосы у неё были ярко-лиловые. За ней следовали её подруги Олли Микс и Перл Татум. Эта троица игроков в бинго внушает страх всему штату Миссисипи. Они играют даже днём на крошечных ставках, просто чтобы поддерживать форму. Я знаю, потому что сама видела. Это одна из причин, почему дедушка Пети бы ушёл из дома. По его словам, эти три старухи пугали его цеплят до смерти, то и дело издавая вопль бинга. Увидев бабушку, мама сказала: "Мама, ты же знаешь, я терпеть не могу, когда ты красишься в лиловый". "Это не лиловый, а седой с голубым отливом. В доказательство у меня с собой крышка от коробки". Бабушка вытащила из сумочки картонку и протянула маме. Мама промолчала. Обожаю, когда бабушка ссорится с мамой. Но волосы у бабушки были на самом деле лиловые. На щеках у неё были отчётливо видны два круглых пятна румян, а на губах помада. Волосы у неё настолько тонкие, что против света совсем прозрачные.